Ваймс закашлялся и кашлял очень долго, пока, наконец, не разлепил слезящиеся глаза в полной уверенности, что сейчас увидит собственные легкие. «Стакан воды, господин Ваймс!» Сквозь пелену слез Ваймс разглядел неясные очертания Фреда Колона. «Спасибо, Фред! А что это так воняет гарью?» «Вы, сэр!» Ваймс сидел на обломке стены неподалеку от развалин посольства. Вел прохладный ветерок. «Вамс чувствовал себя недожаренным шницелем». Он буквально источал жар. «Вы изрядно повалялись в обмороке, сэр!» С готовностью разъяснил ситуацию сержант Колон. «И все видели, как вы влетели в то окно, сэр, и как выбросили из окна женщину прямиком в руки Детриту. Ручаюсь, вас наградят еще одним пером на шлем. И бьюсь об заклад за вашу отвагу, эти ваню... Клачцы... Вручат вам какой-нибудь орден почетного верблюда или чем там еще они награждают. Горды тем, что приобщился к геройству, колонн и «Еще одно перо», — пробормотал Ваймс. Расстегнув шлем, он с усталым восторгом отметил про себя, что все до единого перья плюмажа обгорели и превратились в обугленные огрызки. Он медленно и осторожно поморгал. «А...» «Что с этим человеком, Фред?» «Он выбрался?» «С каким человеком?» «Там был...» Вамс опять поморгал. Различные части его тела, возмущенные отсутствием внимания в последние часы, обрывались жалобами телефона. «Там был... какой-то человек?» Вамс приземлился на постель, женщина прижалась к нему, и тогда он разбил то, что оставалось от окна, увидел внизу большие, широкие и самое главное сильные лапищи детрита, И швырнул женщину со всей вежливостью, какую допускали обстоятельства. А потом из дыма вынырнул все тот же таинственный незнакомец с крыши. На плече он тащил кого-то, прокричал что-то неразборчиво, подал знак следовать за ним, а затем... А затем пол куда-то ушел из-под ног. — Там были... — Вайм с мной закашлялся. — Еще два человека. — Тогда они ушли не через парадную дверь, — заключил Колон. «А я как вышел?» — поинтересовался Ваймс. «Дорфолл затаптывал пламя внизу, сэр. Глениный констебль очень кстати. Вы приземлились примехонько на него, так что он, само собой, сразу бросил все свои дела и вынес вас из горящего посольства. Сегодня утром, сэр, вас ждут сплошь рукопожатия и поздравления». «Но пока ничего такого не происходит», — отметил про себя Ваймс. Кругом по-прежнему суетились... Кто тащил коробки-мешки, кто гасил оставшиеся очишки пламени. Одни спорили с другими, но там, где должны были пребывать поздравления герою дня, зияла огромная дыра. «О, после подобных событий люди всегда немного заняты», — произнес, как будто отвечая на его мысли Колонн. «Хорошая холодная ванна, пожалуй, не помешала бы», — обратился Ваймс к миру в целом. «А потом поспать». «У Сибилы есть замечательная масса отожогов...» «А, привет! И вы оба тоже тут?» «Мы увидели пожар!» — сообщил, подбегая Марку. «Уже все закончилось?» «Господин Ваймс всех спас!» — восторженно сообщил сержант Колонн. «Проник внутрь и спас всех в лучших традициях стражи!» «Фред!» — утомленно прервал Ваймс. «Да, сэр!» «Лучшие традиции стражи — это устроить перекур где-нибудь, где ветер не дует...» «И часика этак в три утра, так что не будем увлекаться, а?» колонна напишил. «Ну, начал было он». Покачнувшись, Вэмс встал на ноги и похлопал сержанта по плечу. «Ладно, ладно, традиция так традиция», — уступил он. «Можешь переходить к следующему пункту, Фред?» А теперь он постарался принять положение поустойчивее. «Я отправляюсь в штаб-квартиру писать рапорт». «Вы же весь в саже едва на ногах держитесь!» — возразил марков «Я бы на вашем месте направился прямо домой!» «Не получится!» — ответил Ваймс. «Надо заняться бумажной работой!» «Кто-нибудь знает, который сейчас час?» «День-день-день-поддень!» подзень пискнул голосок из кармана Ваймса. «Чтоб тебе!» — чертахнулся Ваймс, но слишком поздно. «Сейчас?» — пропищал голосок с писклявым дружелюбием, нарывающимся на злостное и немедленное удушение. Сейчас около девятоватого. Девятоватого? Точно, девятоватого. Девятоватого, ноль-ноль. Вэм закатил глаза. Девятоватого, ноль-ноль. Выхватив из кармана маленькую коробочку, он открыл крышку. Бесенок внутри сердито уставился на него. Вчера ты сам говорил, пропищал бес, что если я, цитирую, не прекращу нести весь этот бред из серии 8.56 и 6 секунд ровно, то тебе, то есть мне... «Не поздоровится, потому что я, то есть ты, возьмусь за молоток». А когда я ответил «Господин, веди свое имя, что этим ты сделаешь недействительной гарантию», ты сказал, что я могу взять эту гарантию и засунуть ее в... «А я думал, вы его потеряли», — удивился Марков. «Ха!» — ответил органайзер «Неужто? Так и сказал, что потерял. Вряд ли можно назвать потери акт помещения предмета в карман штанов как раз перед отправкой последних в стирку». «Это была случайность», — пробормотал Ваймс. О, «О, а когда ты положил меня в таз с драконьей кормёжкой, это, надо думать, тоже была случайность?» Бесёнок некоторое время бурчал что-то себе под нос, а потом произнёс. «Отним словом, желаешь знать, хозяин, с кем у тебя назначены встречи на сегодняшнюю ночь?» Ваймс посмотрел на дымящееся развалины посольства. «Давай, говори». «Ни с кем!» — мрачно сообщил бесс и не поставил меня в известность ни об одной своей встрече. «Видите?» — воскликнул Ваймс. «И с этим я должен мириться. С какой стати мне тебе что-то сообщать? Почему бы тебе меня хоть раз не предупредить? Допустим, восьмых ноль-ноль вмешаться в свару в въедальни и не дать Детриту всех перестрелять. А? Что скажешь?» «Ты не давал. Указание говорить тебе такие вещи». «Потому что я не знал об этом!» «Такова реальная жизнь!» «Как я могу приказать предупреждать меня о событиях, если не знаю, что они произойдут?» «Вот если бы ты о них знал, тогда бы ты хоть на что-то догодился!» «Он исчеркал мою инструкцию по эксплуатации!» Мерзким голоском сообщил бесёнок «Слушайте все! Вы ведь, наверное, не знали!» «Он и зарисовал всю инструкцию по эксплуатации!» «Ну да, я делаю кое-какие заметки». «Заметки?» Он тайком от жены ведет в инструкции дневник, чтобы она думала, будто бы он изучает инструкцию, и не догадывалась, что на самом деле он так до сих пор и не удосужился узнать, как мной пользоваться. Колючий произнес Бесенок. «А как насчет инструкции по эксплуатации Ваймса?» парировал Ваймс. «Ты тоже не удосужился узнать, как пользоваться мной?» Бесенок задумался. «А... «К людям тоже прилагается руководство?» — неуверенно спросил он. «Было бы чертовски хорошо, если бы прилагалось», — рявкнул Ваймс. «Да уж», — пробормотала Ангва. «В этом руководстве могло бы быть что-нибудь вроде...» «Глава первая. Как действуют на людей всякие дзынь-подзынь и прочие идиотские штучки в шесть часов утра?» Сверкая глазами, воскликнул Ваймс. «И еще, в разделе «Проблемы и неисправности»» «Мой хозяин все время норовит утопить меня в унитазе, что я делаю неправильно!» А также... Маркоу прервал тираду Ваймса, миролюбиво похлопав того по спине. «Я бы на этом завершил, сэр», — мягко сказал он. «Последние деньки выдались нелегкими». Ваймс потер лоб. «Должен сказать, я бы не возражал против отдыха», — промолвил он. «Ну что ж, здесь больше не на что смотреть. Идем домой». «Но мне показалось, вы сказали, что пойдете...» — начал было Маркоу. «Я имел в виду штаб-квартиру, само собой», – перебил командор, поморщившись. «А домой я пойду после». Сферическое световое облако, отбрасываемой лампой, плыло по библиотеке овнцев, дрейфуя среди полок с гигантскими книгами в кожаных переплетах. «Многие из них вообще не читанные», – подумала Сибила. «Разнообразные предки просто покупали их у граверов и ставили на полки, полагая, что библиотека относится к числу тех вещей,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 До такой степени, что дедушке, к примеру, пришлось отправляться в поисках заклятых врагов в экспедицию до самого отчудноземья. Но и там спрос существенно превышал предложение. Сколько дедушка их не клял, враги так и не появились. Раньше, конечно, было несравненно легче. Полки под предводительством овнцев бились врагами города по всей равнине 100, причиняя невероятный урон. Иногда даже войскам противника. Примечание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 Склонца после этого устраняют, предварительно вылечив от перхоти. И после того, как он написал пару строк, — добавил Марку: а, ну да. Вамс еще раз посмотрел на блокнот, реквизированный из комнатушки снежного склонца. Грубая поделка, связка обрезков разного размера из тех, что гравюры продают по дешевке. Он принюхался. По краям бумаги мыло, — заметил он. Его новый шампунь, — кивнул Марку.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 Закончился, не него Ваймс. Он бросил блокнот обратно на стол. Хм, что что-то там было важно, это ясно. А что, если он шантажировал тех, кто за всем этим стоит?» — предположила Ангва. «Не в его стиле», — парировал Ваймс. «Нет, я имел в виду...» В дверь постучали, и вошел Фред Колонн. «Принес вам кружку кофе», — сообщил он. «И еще внизу ждет целая компания этих черно... эм... клатчсов, сэр».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 И никакие ваши оправдания и уловки не сработают, Вэмс моргнул. Освобождение? Вы заключили их под стражу и конфисковали их лавку. Некоторое время Вэмс зирал на вопрошавшего. а потом перевел взгляд на сержанта Детрита. Куда ты поместил семью господина Горева, сержант? Детрит отдал честь. В камеру, сэр. А как? Закипел человечек в фаске. Вы признались, признались!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 типичные для сцен, во время которых действующие лица срочно перепрограммируют выражение своих лиц. «Что?» — наконец нарушил долгое молчание Ваймс. «У господина Вазира на Петлевой улице лавка, торгующая книгами», — объяснил Марков. «Я попросил него почитать что-нибудь про клач, и он дал мне несколько книжек, среди них «Душистая доля» и «Лиса слад". «Я сразу принялся читать эту книгу, сэр, ведь именно клатчцы изобрели сады, так что я подумал, это будет прекрасная возможность приобрести ценные знания о клатчской культуре, так сказать, проникнуться клатчским мировоззрением, только книга, эм, она, в общем, эм, не про садоводство, вот так». Он залился свекольным румянцем. «Да, да, само собой, если хочешь, ты можешь вернуть ее», — слегка смущенно предложил господин Вазир. — Я просто подумал, ты должен знать, на случай, если ты не... Если ты вдруг продашь... Ну, в общем, книга вроде этой может слегка шокировать неподготовленного человека. И... Да, — Да-да, конечно. Капрал Лангва была настолько потрясена, что очень долго хохотала, никак не могла остановиться. Продолжал Марков. — Я верну деньги за книгу незамедлительно, — ответил Вазир. Его глаза опять засверкали жаждой мисте. Он воззрился на Ваймса. «Но что книги в такой-то момент? Мы требуем незамедлительного освобождения нашего соотечественника!» «Дитрит, какого черта ты посадил их в камеру?» Утомленно осведомился Ваймс. «А что мы еще могли предложить, сэр? Дверь-то я не запер, даже чистых одеял принес». «Вот и объяснение!» Ваймс повернулся к вазиру.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 «День-день по день!» «Проклятие!» Ваймс хлопнул по карману. «Я не желаю знать, что на сегодня встречи у меня нет!» «Есть! В 11.00! Во дворце! В крысином зале!» Сообщил бесорганайзер. «Не валей, дурака! Как угодно!» «И заткнись! Я просто хотел помочь!» «Заткнись!» Ваймс вновь повернулся к лаческому книготорговцу. «Господин Вазир, если господин Горев пожелает отправиться с тобой...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 У господина Горефа с господином Вазиром случилась небольшая перепалка, сэр. Маркоу говорит, все это из-за того, что 200 лет назад один из них с огнем и мечом прошел по стране другого. А сейчас-то им что припираться? Не знаю, сэр, я в клатческих делах не мастак. Но Вазир отправился домой с изрядно подправленным носом. Вазир, видите ли, и смелее вступил в разговор Маркоу. А господин Гореф из Эль-Гариба.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 — ответил Марку. Окажись точка чуть левее, и слово уже значило было крица. Буэмс покачал головой. — Иногда создаётся впечатление, что Маркоу знает всё и вся. — А я могу лишь попросить принести виндалу, — подумал он. — А потом оказывается, что это клачское слово означает «обжигающий рот, хрящ для идиотов-чужеземцев». — Если бы мы хоть немного больше знали об этом проклятом клаче, — пробормотал он,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 день под день падень. победоносно пропищал голосок из кармана время 11 час 00 мин